Пока остальные вслед за Львовым и Батюком разливали себе коньяк, а подавальщица Фроси ставил на стол закуску, селедку с винегретом, Батюк, держа в руке стакан с коньяком, налитый чуть повыше, чем у Львова, заговорил о том, что вчера на севере перешел в наступление еще один фронт, и первая оперативная сводка хорошая. Фронт, о котором заговорил Батюк, был тот самый, где он почти год пробыл заместителем командующего, прежде чем его перебросили на юг командовать гвардейской армией. Застоялся там народ. Пока я там был, если не считать частных операций, почти все время стояли. Как в такой обстановке себя проявишь при всем своем желании? Ну что... «Кто три года отвоевал и жив, тем и дальше желаю, а кто не жив, земля пухом», — сказал Батюк и, оглядев всех, выпил. Львов тоже выпил, равнодушно, как лекарство. Выпили и остальные. Кто его знал, что первой границей, на которую обратно выйдем против ожиданий, окажется румынская, а второй — финская? «Сперва на юге, теперь на севере», — сказал Батюк и сделал паузу. Договорил он до конца то, что было на уме. Оставалось сказать, «Теперь дело за нами». Но он промолчал, не захотел вслух говорить о том, что им всем предстояло и что существовало в их сознании так неотвратимо и близко, что даже время отсчитывалось уже, спереди-назад. Считали, сколько его еще осталось до того условного момента «че», когда все начинается. «Считаем до этого и после этого, как и до и после Рождества Христова», пошутил на днях Серпилин. Подавальщица Фроси принесла и поставила перед каждым дополна налитые тарелки с вермишелевым супом и кусками курицы в нем. — А чего после этого? — спросил Батюк, подняв на нее глаза. — Что пожелаете, котлеты или бифстроганов? — Ничего больше не пожелаем. Суп твой съедим, куру погрызем, кого чем отделила, и поедем. А чаю у соседа выпьем, чтобы не обижался. — Как? — повернулся Батюк к Львову. Тот кивнул. Серпилин вспомнил, как в прошлый раз Львов приказал во время обеда своему порученцу принести что-то из машины, и как тот принес и отдал ему сверток в пергаментной бумаге, и как Львов доставал оттуда какие-то свои диетические капустные котлетки, ел сам и предлагал другим. Сейчас он никого не позвал, котлетки на столе не появились, ел то же, что и другие. — Маскировка у вас неплохо поставлена. — До конца додержали порядок, — сказал Батюк во время супа. — И дисциплина движения на дорогах на высоте. — Это соратник Фрунзе тут строгость такую навел, — кивнул Батюк на Кузьмича, обращаясь к Серпилину. — Да, Иван Васильевич приложил много усилий, — сказал Серпилин, радуясь, что совместная поездка с Батюком, видимо, не вышла Кузьмичу боком. «Строгости большие!» — усмехнулся Батюк и снова кивнул на Кузьмича. «Хотел было нас с членом военного совета в одну машину селить, «А как нас селить? «Я дышать люблю, со всех сторон открыто ежу». «А Илья Борисович, как в машину, сразу на все стекла закручивается». «Как нам вместе?» «А с другой стороны, у вас приказ по армии». Вблизи передовой не больше двух машин вместе. Ничего не оставалось, как только генерала Кузьмича к себе взять. Раз обещаете хорошо воевать, приходится соглашаться на ваши условия. Обещаем, товарищ командующий, — сказал Бойко, хотя и не громко, но так серьезно, что все невольно обратили внимание. — А мы сегодня с товарищем Львовым доискались, — Обращаясь к Серпильну, сказал Кузьмич, обрадованный общим хорошим настроением за столом, что здесь, на Западном фронте, в двадцатом году соседи с ним были. Я двадцать девятым имени московского пролетариата полком у Надждива 7 у Сергеева командовал, а он, повел Кузьмич головой в сторону Львова, левей нас шел». Комиссаром 14-й железной бригады. Почти до самой Варшавы, можно сказать, рядом шли. И обратно, правда, больше ста верст катились, чего на войне не бывает. «Если бы не Тухачевский, не катились бы!» — коротко и зло сказал Львов. Сказал, как выстрелил. За столом наступила тишина. Казалось, Львов скажет сейчас что-то еще, такое же холодное и резкое, но он ничего больше не сказал, а придерживая левой рукой куриную ножку, обернув ее кончик кусочком линованной бумаги, по случаю гостей, нарезанной из тетрадок вместо салфеток, счищал с нее мясо вынутым из кармана маленьким перочинным ножом. С середины 1937 года Тухачевский считался предателем, и к этому уже привыкли. Но чем дальше шла война, тем меньше в армии любили говорить на эти темы. Они все дальше отодвигались куда-то не то в прошлое, не то в сторону. И от внезапных слов Львова всем стало не по себе. «А ты где был тогда? Помнится на Перекопе?» Нарушив молчание, обратился Батюк к Серпилину. «В Северной Таврии и на Перекопе полком командовал», — сказал Серпилин. Ему показалось, что, хорошо зная, где он в то время был, Батюк нарочно задал этот вопрос после слов Львова. Он посмотрел на Львова, все еще держит бумажкой, чтобы к пальцам не прилипло, и стругает своим перочинным ножом курицу. — Я тогда в тифу лежал, — сказал Батюк. — Первая конная с западного буга на каховку пошла, а я как дурак в тифу. Он встал, так и не дав Львову достругать свою курицу. — Если вопросов нет, поехали. Батюк застегнул верхний крючок на кителе и разгладил пальцами усы. «Товарищ командующий, есть срочный вопрос», — сказал Серпилин. Он помнил, что вопрос надо задать как можно скорее, но ждал, когда кончится обед. «Какой?» «Может, пройдем к начальнику штаба? Хотел бы на карте». «Давай здесь», — сказал Батюк. «Я твою карту наизусть помню. Слушаю». Серпилин начал с того, что авиаторы сегодня еще раз подтвердили, «Пункт расположения штаба немецкого армейского корпуса». «Тебе еще раз подтвердили, а мне еще не докладывали», — ревниво сказал Батюк. «Это в моей полосе», — сказал Серпилин. «А вас на месте не было». «Ладно», — усмехнулся Батюк. «Вернемся, разберемся, почему такие вещи тебе раньше меня докладывают. В чем твой вопрос? Хочешь, чтобы ударили по этому штабу? Да». Ударим.